вдыхая пьяный корабельный дух смалённых досок, пинти и просины, сысой прочитал золочёную надпись на борту: "Финист". Не Финист, а Феникс, насмешливо бронил проходивший мимо матрос из казаков. Сысой ещё раз по слогам вычитал название судна, удивляясь своей ошибке. И правда, Феникс. А что это? спросил добродушный у того же матроса. Он остановился, с любопытством разглядывая бозных. Сказывают, птица Феникс за морем есть. Яиц не кладёт, а как состарится, обложит себя хворостом да исполит. И спалит. дур, что ли, удивлённо посмотрели на него те боляки. Как кто её знает, достал трубку матрос. Может, и дура, а может быть, от Бога ей так отпущено. Заморская птица, не наша. Шлюп у причала поскрипывал кранцами и покачивал мачтами. Блестела надраенная палуба. "Трекон, знаешь, что такое Феникс?" обернулся к Тимофею сысуй. "Читал", как всегда ответил тот помолчал, думая: "Скажи ты, были камни такой птицы спорить начнут. Нашими литерами на латинский лот так птица Феникс называется". И добавил: "Пишут, как начинает та птица стареться, будто сгорит себе в огне, и останется в углях опарыш. Из него новая птица появится, и вечно так". Обозные спросил скучавший матрос стройки в ноли Куда следуете? На кодьяк в Шелиховскую артель звери промышлять. Выходят попутчики, улыбнулся матрос. И Фениксу, и трём свидетелям втянул на галеот зачаленный к борт шлюпа. Предписаны идти за море. Правда, штурмана наши не согласны, и неделю назад вернулись с кодьяка, хотят зимовать в Хокутске. На четвёртый день по прибытии в Охотск компанейского обоза зазвонил неко времени циркульный колокол. Черневый священник, похожий на камчадала, в латной ризе шёл впереди всех, встречая другой обоз. Выстроены были гарнизонные солдаты с ружьями, при них комендант полковник Козлов, надворный советник Рынькин, плевский асстер Кох, предместник нынешнего коменданта. Все в мундирах, при шпагах и орденах. Толпа прибывала. Кажется, весь охотск бросил дела и вышел встречать гостей. Сысой с иссой с войсками потолклись в толпе и издали, увидев знакомых монахов и казаков, пробиться к ним не смогли. Пошли к компанейскому двору, но попути свернули в пустоющий трактир выпить чая и до да поесть печёных уток, которые были дёшевы в это время. Ни ларишнева, ни целовальника в трактире не оказалось. За скобленным столом в углу сидели четверо по виду мореходы и вели между собой разговор с тихим добродушным спором. Среди них Сысой узнал старика, с которым разговаривал ночью на берегу. На этот раз он был угрюм, будто обижался на компанию. Выпивал залпом налитое и молча ждал следующей чарки. Напротив него сидели двое пожилых, один лысый с длинной седой бородой, с красным носом в рытвинах, другой с проседью в длинных рыжеватых волосах, стянутых, как у попа, в пучок на затылке, со стриженной седой бородой. При пожилых был чернявый креол с отопыренными ушами. Креолами в Охотске называли всех родившихся в колониальных владениях полукровок записанных гражданами России наравне с мещанами, освобожденных от податей и повинностей, пока жили в колониях. Только Креолы обернулся к вошедшим. — Что хотели эти былички? — спросил скалясь. Сысой с Василием перекрестились на образа и ответили, думая, что это целовальник или приварок. — Чайно, мои утятины. Старики с любопытством уставились на вошедших. Все ушли обоз встречать, — опять сказал вертлявый Крюл. Говорят, целый монастырь пребывает. Что найдете в поварне, то и берите, — подмигнул по-свойски. Табляки сами заварили себе чай в кипящем котле, взяли остывших вчера еще печеных гусей, сели в стране, достали из карманов по сухарю и по ложке. Сысой с Васькой уставились на говоривших. И те этот приметил креол, и два стряки умолк, крев вскочил из-за стола. А знаете ли вы, Казарец, с кем рядом сидите? Да это же самые знаменитые мореходы Дмитрий Иванович Бочаров и Герасим Григорьевич Измайлов, кивнул сперва на Лысова, потом на Рыжва. А это, кивнул Новоденово, уже клевавшего носом по столу Тоже всем известный подштурман Мухоплев. Ну и я, штурманский ученик, помощник капитана с Феникса. Видя, что названные имена не произвели впечатления на табаляков, он и вовсе забегал вокруг стола. Это те самые штурмана, что через тридцать лет после Чирикова и Беринга до Поднебесных гор дошли. Сесой из гусиной кости в руке вытерщил глаза на седых мреходов, будто не люди были перед ним, а знакомые по сказам горы на самом краю белого света. Пока он соображал, как что сказать и что спросить,